осенние горы раз уж речь зашла о хуане дачи видели ли вы его осенние горы этот вопрос задал ван шигу когда однажды осенней ночью сидел за чаем с юнь нантянем хозяином обители ауянке нет не видел а вы видели Старец Дачи или Хуан Гунван вместе с Мэй Дао Жэнем и хуанхе Хэ Шан Цяо принадлежал к величайшим мастерам живописи династии Юань. Отвечая Ван Шигу Юнь Нань Наньтянь, вдруг с поразительной ясностью представил себе некогда им виденные картины Дачи Песчаный берег и В горах Фу Фучунь Шань. Даже не знаю, что и сказать. С одной стороны, вроде бы видел, а с другой, вроде бы и не видел. Странная история, связана у меня с этой картиной». «Вроде бы видели и вроде бы не видели?» переспросил Юнь Нантянь, подозрительно глядя на Ван Шигу. «Может быть, вы видели копию?» «Да нет, не копию. Я видел подлинник, причем видел его не только я». С этой картиной судьба свела еще и учителя Яньке, Ван Шимина и учителя Ляньджоу Ван Дзяня. Прихлебнув чаю, Ван Шигу задумчиво улыбнулся. Если вам интересно, я расскажу эту историю. Сделайте милость. И хозяин уселся поудобнее, подкрутив фитиль в медном светильнике. Это произошло еще при жизни учителя Юань Цзая. Однажды осенью, беседуя о живописи с Янке Вэнем, учитель вдруг спросил, не видел ли тот картину «Осенние горы» Хуана и Фэна. А Янке Вэнь, как известно, почитал до начальником живописи. Поэтому он видел все картины, которые приписывает дачи Малва, Все, какие только можно отыскать в этом мире, но осенние горы не видел даже он. Увы, не только не видел, но и слышу впервые, с пристыженным видом отвечал Яньке Вэнь. Тогда вам надо непременно посмотреть на нее. Эта картина превосходит даже летние горы и плывущую дымку в горах. Все картины дачи хороши, но это выделяется из прочих, как говорят белобровая. Неужели это действительно такой шедевр? Я очень хочу ее увидеть. Где она? Она хранится у семьи Джан в Жунчжоу. Вы можете зайти, взглянуть на нее по дороге в храм Цзиньшаньцы. Я напишу вам рекомендательное письмо. Получив от учителя рекомендательное письмо, Яньке Вэнь немедленно отправился в Жунчжоу. Если семейство Джан владеет таким сокровищем, то у них наверняка есть и другие шедевры туши, не только Хуан и Фэн. Эта мысль настолько взволновала Яньке Веня, что оставаться в бездействии в келье западного сада было выше его сил. Однако, добравшись до жунь он обнаружил, что дом семейства Джан, на который им возлагались такие надежды, хоть и оказался действительно большим, был до крайности запущен. Изгородь почти исчезла под густым плющом, сад зарос буйными травами. Расхаживавшие по саду куры и утки удивленно глядели на незваного гостя, так что Яньке вэнь на миг даже усомнился в словах учителя — «Разве может в таком доме находиться шедевр дачи?» Но, проделав такой путь, было слишком обидно уходить ни с чем. Поэтому, передав вышедшему к нему слуге рекомендательное письмо от учителя Сы Бая, он поведал ему о своем давнем желании увидеть картину «Хуана и Фена. Осенние горы». Спустя некоторое время Яньки Веня пригласили в большой зал. Там стояли красивые столы и стулья из сандалового дерева, но в воздухе пахло холодной пылью, над плитами пола витал дух запустения. К счастью, появившийся вскоре хозяин оказался человеком явно не низкого звания, хотя вид у него был весьма болезненный. Скорее, напротив, его бледное лицо и изящные формы руки были отмечены печатью несомненного благородства. Обменявшись с хозяином положенным приветствием, Яньки Вэнь тут же заговорил о своем желании увидеть знаменитую картину Хуана и Фэна. В словах его звучало что-то похожее на суеверный страх. Ему, как видно, казалось, что если он не увидит эту картину немедленно, она может рассеяться, как туман, и сгинуть навсегда. Хозяин, охотно согласившись показать гостю картину, тут же распорядился, чтобы свиток принесли и повесили на белую стену зала. «Вот картина, которую вы хотели видеть». Взглянув на картину, Янь Кевень невольно вскрикнул от изумления. Картина была исполнена в синей-зеленой гамме. По ущелью змейкой велась река то там, то здесь были разбросаны дома-деревеньки, маленькие мостики, а над всем этим возвышалась горная вершина, под которой в ленивой неподвижности застыли осенние облака. В их белой раскраске были выдержаны переходы от густого к разряженному. Гора была прописана сочно-зелеными косыми мазками в традициях гао фань и казалось, ее только что омыл дождь. Среди зелени сверкали алые листья, выполненные точечными ударами киноварной краски. Они были так прекрасны, что никаких определений, никаких слов не достало бы, чтобы передать их красоту. Уже из вышесказанного следует, что картина была великолепна, к тому же отличалась прочностью композиции и крепостью кисти туши. Словом, в ее сверкающих красках ощущалась непостижимая беспредельность, отмеченная привкусом древности. Янька Вэнь, забыв обо всем на свете, долго стоял перед картиной и чем больше на нее смотрел, тем больше испытывал благоговение. Ну как, понравилась вам картина? Хозяин, улыбаясь, искоса взглянул на гостя. «Написано кистью гения. Не зря учитель Юань Цзай так расхваливал ее, ничуть не преувеличил, скорее наоборот. Все, что я видел до сих пор, кажется мне посредственным по сравнению с этой картиной. Даже говоря это, гость ни на миг не отрывал от картины глаз». «Вот как? Значит, вы полагаете, что это и в самом деле такой шедевр?» Тут впервые. Яньки Вень перевел удивленный взор на хозяина. «А почему вам кажется это странным?» «Да нет, не то чтобы странным. Но, видите ли...» Джан почему-то смутился, и лицо его покраснело, совсем как у юной девы, но, скоро взяв себя в руки, печально улыбнулся и, робко поглядывая на висящий на стене свиток, продолжил. «Видите ли...» Когда я смотрю на эту картину, мне всегда кажется, что я вижу сон, хотя глаза мои широко открыты. Эти осенние горы действительно прекрасны, но почему-то я не могу избавиться от мучительных сомнений. Не я ли один вижу эту красоту? Может быть, для других это самый заурядный свиток? «Не знаю, откуда у меня такие мысли, то ли просто разыгралось воображение, то ли эта картина слишком хороша для нашего мира. Так или иначе, у меня всегда было довольно странное чувство по отношению к ней, поэтому и ваши похвалы не оставили меня безучастным». Тогда Янь Кевень не придал словам Джана особого значения, и не только потому, что был целиком сосредоточен на картине, просто ему показалось, что всеми этими неопределенными разглагольстваниями Джан хочет прикрыть свою неосведомленность. Скоро Яньки Вэнь покинул дом Джана, это странное жилище, несшее на себе печать запустения, но поразительной красоты свиток не выходил у него из головы. Ведь Яньки Вэнь принял светильник канона от дачи, и, конечно же, готов был отдать за этот свиток все на свете. К тому же он был коллекционером. В его доме хранилось немало шедевров туши, но даже пейзаж «Снег на северном склоне горы» кисти Ли-Ин-Цю, за которую он некогда отдал двадцать золотых, по одухотворенности много уступал осенним горам. Поэтому Яньки Вэнь сгорал от желания пополнить свою коллекцию этим удивительным Хуаном и Фэном. Все время, пока был в Хуньчжоу, Яньки Вэнь то и дело посылал слугу в дом Джана с просьбой продать ему картину, тот ни за что не соглашался. По словам посланного, этот бледный человек неизменно говорил — «Если так уж полюбилась учителю эта картина, я готов ему одолжить ее на время, но совершенно расстаться с ней не могу. Прошу простить меня». Такой ответ лишь раздосадовал Яньки Веня, горевшего желанием сделать картину своей собственностью. «Что толку брать картину на время? Не лучше ли подождать? Может быть, когда-нибудь она все-таки попадет к нему в руки?» воодушевленной этой надеждой, Янькивень в конце концов уехал из Жончжоу без картины. Через год он снова оказался в Жунчжоу и решил заглянуть к Джану. Там все было по-прежнему. Все тот же плющ свисал с изгороди, та же трава заглушала сад. Вышедший гость у слуга сообщил, что хозяина нет дома. Яньки Вэйн стал просить хотя бы показать ему свиток, раз уж невозможно встретиться с Джаном. Но сколько ни просил, слуга решительно отказывался пустить гостя в дом в отсутствие хозяина. Более того, в конце концов он перестал отвечать и ушел, оставив ворота закрытыми. Что было делать? Думая о картине, спрятанной где-то в глубине этого заброшенного жилища, Яньки Вэйн уныло побрел в Освояси. Спустя некоторое время Яньки Вэнь снова встретился с учителем Юань Цзаим, и тут сообщил ему, что в доме Джана хранятся не только осенние горы, дачи, но еще и такие шедевры, как «В дождливую ночь останавливаюсь на ночлег» и «К своему юбилею Шень Шитяня». «В прошлый раз я забыл вам об этом сказать». Эти две картины такие же диковины в саду живописи, как и «Осенние горы». Я вам напишу еще одно письмо, обязательно посмотрите и на них тоже. Ян немедленно отправил посыльного в дом Джана. Помимо личного письма Юань Цзая, Посыльный имел при себе еще и мешочек денег, чтобы выкупить все три картины, однако Джан по-прежнему ни за что не хотел расставаться с Хуаном и Фэном. В конце концов, Яньке Веню пришлось смириться с мыслью, что осенние горы никогда не будут принадлежать ему. Тут Ван Шигу умолк. «Эту историю мне рассказал некогда сам учитель Яньке». Значит, уж он-то, по крайней мере, наверняка видел осенние горы. Юнь Нантянь, поглаживая бороду, вопросительно смотрел на ван Шигу. Учитель говорит, что видел, но наверняка или нет, этого никто не может понять. Однако, судя по тому, что вы только что рассказали, сначала послушайте, что было дальше. Когда вы услышите эту историю до конца, у вас может сложиться иное мнение. Иван Шигу, забыв о чае, с воодушевлением продолжил свое повествование. Яньки Вэнь впервые рассказал мне эту историю лет через 50 после того, как видел осенние горы. 50 раз звезды вершили свой путь по небу, 50 раз на землю ложился Ини. За это время скончался учитель юаньзай да и в доме Джана сменилось уже три поколения. Кто знает? В чьем доме хранится теперь свиток Хуана и Фена? Да и хранится ли вообще или утрачен, как драгоценный панцирь черепахи и нефрит? Рассказав во всех подробностях чудесную историю картины Хуана и Фена, Яньки Вэнь сокрушенно добавил. «Тот свиток Хуана и Фена сроднит танцу с мечами Гунь-Сунь да няня». Вроде бы есть и тушь, и кисть, но ни того, ни другого не видно. От картины к тебе непосредственно передается биение души. Точно так же, как видишь полет дракона, но не замечаешь ни человека, ни меч. Случилось так, что примерно через месяц после этого разговора я, влекомый теплым весенним ветерком, собрался один в путешествие по южным провинциям когда я сообщил о том Яньке Веню, он сказал «Это прекрасный случай, которым нельзя не воспользоваться. Постарайтесь найти и увидеть осенние горы. Их новое явление миру будет чрезвычайно радостным событием в саду живописи». Поскольку я и сам желал того же, я тут же попросил учителя написать письмо, но дорога вела меня то в одно, то в другое место, и я долго не мог выбрать время, чтобы навестить дом Джана в Жуньчжоу. Уже стали кричать кукушки, а я все бродил с письмом учителя в рукаве, а до осенних гор так и не добрался. Тут до меня дошел слух, что отпрыск одного аристократического семейства по фамилии Ван приобрел осенние горы. Во время своих странствий я многим показывал письмо Яньке Веня, очевидно, среди них были и знакомые этого Вана. Они-то и сообщили ему, что в доме Джана хранится свиток Хуана и Фена. Если верить слухам, то, получив письмо от Вана, внук Джана тут же явился в его дом и вместе с фамильными треножниками и образцами каллиграфии преподнес ему «осенние горы», «дачи». Разумеется, Ван был вне себя от радости, усадил внука Джана на почетное место, позвал наложницу, чтобы прислуживала гостю, услаждал его слух музыкой, устроил пышный пир, а потом еще и преподнес ему тысячу золотых монет. Я едва не запрыгал от радости. Чего только не случилось за эти пятьдесят лет, а свиток дачи был в целостности и сохранности». К тому же он попал в руки к Ванну, с которым я был лично знаком. Как ни старался Янь Кевэнь еще раз увидеть свиток, все его попытки неизменно кончались неудачей. Можно было подумать даже, что он навлек на себя гнев злых духов. И вот эта картина сама собой, словно мираж, снова возникла перед нами, причем Вану не пришлось и пальцем шевельнуть, чтобы получить ее. Что тут можно сказать? Только одно — свершилось то, что было предопределено небесами. Разумеется, я тут же отправился к Ванну в дзинчан, чтобы посмотреть на осенние горы. Я до сих пор прекрасно помню пионы, которые горделиво цвели в саду Вана за украшенными драгоценными камнями-перилами. Стоял безветренный летний день. Увидев ванна, я разразился невольным смехом, не успев даже завершить церемониального поклона. «Значит, осенние горы уже здесь, в этом доме? А ведь скольких душевных страданий стоила эта картина учителю Яньке! Но теперь он, наконец, успокоится. Как же я рад за него!» Ван самодовольно усмехнулся. «Сегодня сюда должны пожаловать учитель Яньке и учитель Ляньчжоу. Но вы пришли первым, поэтому начнем с вас!» Иван распорядился, чтобы свиток немедленно повесили на стену. На берегу водного потока деревушка под сенью алой листвы, гряда белых облаков, нависших над ущельем, а над всем этим синева многослойных вершин, ширмой заслоняющих небо. Словом, перед моим взором возник мир, созданный старцем дачи. И мир этот был, пожалуй, еще совершеннее и чудеснее, чем реальный. Не помня себя от радости, я так и впивался взором в висящую на стене картину. Эти облака, дымки, ущелья, горные вершины, подлинный Хуан и фэн в этом не было никакого сомнения. Никто, кроме него, не мог, применяя канонические приемы, в прописи, косо поставленной кистью, передавать живую пульсацию туши, плотно накладывая краски, сохранять звучание кисти. И все же, все же этот свиток явно был не тем, который Яньке Вэнь видел когда-то в доме Джана. Это был Хуан и фэн но далеко не самый лучший. Собравшиеся и сам Ван, и его приживальщики не спускали с меня глаз, поэтому я должен был следить за собой, чтобы они ни в коем случае не заметили на моем лице разочарования. Но, как я ни старался, мне, очевидно, все же не удалось скрыть досаду. Выждав некоторое время, Ван озабоченно спросил, «Каково ваше мнение?» Я ответил решительно, «Написано кистью гения». Неудивительно, что учитель Яньке был в таком восторге. Лицо Вана постепенно разгладилось, и только еле заметная морщинка меж бровей свидетельствовала о том, что мои похвалы не до конца убедили его. Как раз в тот миг и появился учитель Яньке, от которого я впервые услышал об одухотворенной красоте осенних гор. Не переставая радостно улыбаться, учитель приветствовал Вана. 50 лет назад я видел эти осенние горы в заброшенном жилище Джана, а сегодня мне посчастливилось снова встретиться с ним в вашем прекрасном доме. Воистину, неисповедимы пути судьбы». Так говоря, учитель Яньке не отрывал глаз от висевшего на стене свитка. Уж он-то должен знать, та ли это картина, которую он видел когда-то, или другая, поэтому и я, и Ван внимательно следили за лицом учителя, пока тот рассматривал свиток. И вот не знаю, показалось это мне, или было на самом деле, будто легкая тучка набежала на его черты. После долгого молчания Ван, явно обеспокоенный, робко спросил учителя. «Каково ваше мнение?» Только что учитель Шигу весьма лестно отозвался о картине. «У меня все похолодело внутри. Неужели прямодушный учитель Яньке выложит все как есть?» Однако, очевидно, учитель пожалел Вана и не захотел его разочаровывать. Закончив рассматривать картину, он почтительно ответил хозяину. «Вам повезло, что в ваши руки попала эта картина». — Думаю, что теперь все сокровища, хранящиеся в вашем доме, засверкают еще большим блеском. Но вы все больше мрачнело. Если бы не пришел запыхавшийся учитель Лянь-Джоу, нам, несомненно, пришлось бы очень туго. Появившись как раз в тот миг, когда похвалы учителя Янь-Ке готовы были иссякнуть, новый гость тут же присоединился к беседе. — Это и есть те самые осенние горы. Небрежно поклонившись хозяину, учитель Лянь-Джоу устремил свой взгляд на картину Хуана и Фэна. Некоторое время он молчал и только покусывал усы. учитель Яньке говорит, что 50 лет назад уже изволил видеть этот пейзаж», — объяснил Ван, и в голосе его прозвучало растущее беспокойство. И надо сказать, что учитель Яньке никогда не рассказывал учителю Лянь-Джоу о выдающемся творении Хуана и Фэна. Так что же вы скажете? Каково ваше просвещенное мнение? Учитель, вздыхая, по-прежнему не отрывал глаз от картины. Скажите же все, что думаете, не обинуясь, принужденно улыбаясь, торопил учитель Иван. Что я думаю? Но ведь это... И учитель лянь снова умолк, «Так что же?» Это одно из лучших творений учителя Дачи. Взгляните на тоновые переходы в этих облаках и клубах дыма. Разве они не сочатся жизненными соками? А как выполнены листва, человеку не под силу создать такое, это истинно творение небес, а видите ту далекую одинокую вершину, как оживляет она общую композицию до сих пор молчавший учитель лянь джоу повернулся наконец к вану и расписывая достоинство каждого мозга, начал искренне восхищаться картиной стоит ли говорить о том что с каждым его словом лицо ванна все больше прояснялось воспользовавшись моментом мы тайком с яньки венем обменялись взглядами учитель это действительно те самые «Осенние горы», — тихонько спросил я, а Янь Кевень покачал головой и как-то странно подмигнул мне. Все это словно сон, не иначе, как тот Джан, который принимал меня, был лисом-отшельником. Вот и вся история об осенних горах. Закончив рассказывать, Ван Шигу неторопливо отхлебнул чаю. «Да, странная история», — отозвался Юнь Наньтянь, который давно уже не отрываясь вглядывался в пламя светильника. Говорят, что потом Ван потратил немало усилий, чтобы добраться до истины, но похоже, что ни о каких других осенних горах Джанам не было известно. Поэтому то ли тот свиток, который видел когда-то учитель Яньке, до сих пор прячется где-то, то ли учителя просто подвела память? Во всяком случае, ничего более определенного сказать невозможно. Вряд ли и дом Джана, и сама картина были просто наваждением. Тем не менее, тот странный осенний пейзаж весьма отчетливо запечатлелся в душе учителя Яньке, да и в вашей душе тоже. Мне кажется, что я и сейчас живо вижу и сине-зеленые тона гор, и киноварь красной листвы. А раз так, даже если этой картины и не существует, стоит ли о том горевать? Тут великие художники Юань и Иван, церемонно сложив ладони, усмехнулись.